Глава пятая. Застревать надолго на этой схвалке артефактов мне вообще не улыбалось. Так-то у меня еще деловни в проворот и здесь, на кромке, но да и в нормальном мире тоже хватало. А вот закончить свои дни, как эта безымянная мумия, которую я давеча здесь видел, совсем не желаю всеми фибрами души, бы это ни значило. Поэтому я сосредоточился как можно ярче и четче представить себе «Как мягкая лапа говорящего кота прикасается к моему плечу?» «Ну, я решил использовать тот же принцип. Когда ищешь волшебной семье нужную вещь, то нужно ее как можно точнее себе представить и искомая вещица сама ляжет тебе в руку. Хрен его знает. А вдруг и сейчас этот принцип сработает?» Изображение грималкина в тарелочке все пыталось найти меня в дырявой котомке стрыги, но никак не находило. я пыжился изо всех сил, стараясь увидеть где-нибудь рядом с собой в воздухе его лапу, ну, блин, прямо как два полуумных дебила, право слову. После нескольких минут безуспешных попыток меня начал разбирать неудержный нервный смех. И вот, когда я, уже потерявши всяческую надежду выбраться из грёбаной сумы на волю, ржал в полный голос, стараясь оттереть своей уродливой клешней, выступившей на глазах слезы, Моего плеча коснулось что-то мягкое и одновременно острое, как кошачья лапа с выпущенными коготками. Но это уже я потом осознал. А в тот момент я тут же среагировал на опасность и хватился за неожиданно появившийся предмет двумя руками. И предмет действительно оказался кошачьей лапой, завеснувшей у меня над головой совершенно отдельно от остального тела. Я несказанно обрадовался, Каждое мгновение ожидая, что опять вознесусь и выйду на белый свет из этой чертовой волшебной котомки, но не тут-то было. Хоть явно тянул меня наверх, но без особого успеха, секунды бежали, а ничего так и не происходило. Я все что стоял на куче магического хлама, а не в лесу рядом с ремалкиным Я продолжал наблюдать тарелочкой, как кот, извиваясь всем телом, и рыхляк когтями задних ног мягкий лесной дерн, Старается за всех сил вытащить меня из волшебной суммы, но, видимо, это ему оказалось не по плечу. Я даже подпрыгнул повыше, чтобы ему хоть чем-то помочь, но, как оказалось, этим самым прыжком я только все окончательно испортил. Говорящий кот не удержался на ногах, когда я приземлился обратно и ухнул с головой в распахнутую горловину чудесного безразмерного артефакта, только ком я земли взлетели в воздух. Вот только шокот был, а вот уже кота и нет. Только старая дырявая котомка осталась валяться в лесу под вот сенью вековечных деревьев. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь ее и найдет. Вот только вытащить оттуда нас с уже и не сможет. Да и вообще никто ничего оттуда достать уже не сможет. Ведь он не знает ни о ее свойствах, ни о хранящихся в ней предметах. Похоже, что в мире станет еще одним артефактом меньше. «Только нам это с уже ничем не поможет». Не успел я чихнуть, как на мою голову с истошным криком, свалился взъерошенный и перепуганный до нельзя котяра, он, не придумавши ничего лучшего, цепился выпущенными когтями мне в загривок, и, несмотря на тот факт, что я пребывал в своем сумеречном состоянии, ощущения от этого контакта у меня оказались не самые радужные. «Что же у него за когтищи такие?» Ведь мою костяную броню не каждая магическая тварь сможет повредить. А от кошачьих когтей у меня остались конкретные такие борозды, которые совсем не спешили затягиваться». Я аккуратно взял гремалки на зашкирку и пусть и с трудом, но умудрился отодрать его от себя. Потом, держа говорящего кота на весу, немного встряхнул его, приводя его в чувство «Ты чего это устроил, хвостатый?» Срово спросил я его, глядя в огромные кошачьи глаза, сражечок на которых раскрылся во всю радужку, «А ну, прекратите истерику!» И, как ни странно, на мой гневный оклик подействовал на Грималкина вполне благотворно, он прекратил мерзко орать, выкручиваться и махать в воздухе лапами с выпущенными острыми когтями, и, что самое главное, он не умер, очутившись в этом странном пространстве внутри сумки, как я наивно предполагал, наткнувшись на высушеный труп значит тут беделага умер либо от голода либо от обезвоживания либо от того и другого вместе поскольку что с котом здесь ничего страшного не случилось простиче мэщир повыснув тряпочкой в моей руке виновато пропышал гремалкин перетрохнул малость сейчас вернусь назад и попробую еще разочек кот замерцел словно растворяясь воздухи а затем внов появился да что такое Он попробовал переместиться еще раз и еще, но даже его невероятная способность давала сбой внутри сумы стриги. Да, ситуация у нас с тобой, конечно, не мед. Согласился я со своим хвостатым помощником, но не настолько уж и плоха. Мы же живы, здоровы, пока еще при памяти, так что будем, как обычно, выкручиваться. Добавил я и рожал пальцы, отпуская кота на свободу, Шумной мной такие казусы постоянно происходят. так шо привыкай». «Виноват, мессир». Ловко приземлившись на все четыре лапы, произнес кот, подозрительно оглядываясь по сторонам. «Я знал, на что иду, когда принес вам магическую клятву верности. С высшими сущностями. всегда должно что-то происходить, иначе как же еще возвыситься и вообще? Где мы?» бабки бабкиной сумме, где же и что?» Я усмехнулся легким усилием воли, возвращая себе обыденный вид. «Так-то, огромным и сильным монстром быть-то весьма неплохо, но я от чего-то привязался к своему смертному костюмчику, привычнее мне в нем, что ли. Да и на ногах нет настолько нестриженных когтей, которыми я все время за что-то цепляюсь. Вот только с одежкой опять сплошные проблемы. Перекинулся-то я в кромешное состояние неосознанно и одежку скинуть не успел, а она, естественно, не бы держала над собой таково издевательство». И опять превратилась в полнейшее лохмотье. Даже стыдно в таком рубище щегулять, хотя кроме кота и не видит никто. Вот как бы мне научиться перекидываться так, как это удается полковнику в легиону, какую бы форму он не принял, всегда остается опрятным и аккуратным, а вот мне такой фокус, увы, недоступен. Что ж, как говорил мистер фелиос Фох, «используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Однако же на этой схвалке артефактного барахла с одежкой чего то был сплошной напряг, но не в доспехи же мне влатываться. Был только один приемлемый вариант – заняться мародеркой, то бишь раздеть засушенную мумию. «Прости, друг, но мне нужна твоя одежда, ключи и мотоцикл». «Никогда не думал», – произнес кот, когда я начал стягивать с мумии сапоги, а затем и штаны, «что в сумме могло сколько всего накопиться». Это же уму непостижимо, сколько здесь всего. Просто залежи могущественных артефактов. Да, я уже думал об этом. Нет, увлекаясь, кивнул я, примеривая загнутый в носке сапог мертвяка к собственной ноге, есть подозрение, что сюда мы не только через старухину котомку попадали, а еще и из всех подобных вместились. К моей несказанной радости сапог оказался несколько великоват, но это мелочи, уже если бы он был мал, а так, намотая портянок из собственного рубыша, мне не привыкать». «Наверное, вы правы, мессир». Оценивший величину кучи, простирающейся во все стороны, согласился со мной кот. «Для одной котомочки многовато будет. А как вы думаете, что это за место и где расположено, ведь явно же не на кромке или в землях порядка?» «Это действительно загадка». Кое-как протрусив штаны, чтобы избавить их от пыли, произнес я, только сомневаюсь, чтобы до него было легко добраться, иначе все это барахло давно бы растащили. А может быть, это вообще какое-то искусственное и замкнутое пространство, завязанное только на суммы, и выхода из него нет. «Это будет самым плохим вариантом, мессер», – недовольно проворчал кот. «Согласен. Я был не намерен спорить с Грималкином, Так-то он был абсолютно прав. И с мы с тобой вот прямо как этот бедолага. Я как раз закончил возиться с дорогим и расшитым золотым кафтаном мертвяка, который выглядел пришедшим из какой-то допетровской эпохи. И загнутые в носках красные сафьяновые сапоги, это тоже подтверждали. Прямо князь из русских сказок получился. И если бы сапоги со штанами были мне великоваты, то кафтанчик сидел как влитой, просто любо-дорого посмотреть. Эх, жаль не перед кем украсоваться. Нет, масцир, не сгинем, уверенно заявил мой пушистый друг. Этот бедолага, обычный смертный, он вам совсем не равня. Мы обязательно отсюда выберемся. У меня чуйка на этот счет. Чуйка это хорошо. Чуйка это отлично. Я тоже старался не поддаваться панике. Вот только что мы с тобой будем есть и пить? Я, допустим, могу к кремешным «Довольно долго обходиться без еды и питья, ведь на самом же деле мертвакам вообще жрать не надо, хотя предел, наверное, какой-то и существует. А вот как быть с тобой, рыбалкин?» «Да, вы, как всегда, правы, миссир. Не будешь жертвы и воды долго не протянуть». Согласился заговорящий кот. Хотя, может, я здесь какой нибудь мышь сумею отыскать». Он сморщил брызливую физиономику, физиономиках будто мыши. Это последнее в его жизни, что он бы согласился съесть, даже под страхом неминуемой смерти от голода. Ну, тогда не будем задерживаться здесь понапрасну». Прихлопнувши высоким каблуком сафьяного сапога, произнес я, «Может, ты найдем чего по пути». «И в какую же сторону направимся, мещер?» Полюбопытствовал хвостатый. «А не все ли едино?» Пожал я плечами. «Выбирай любое направление, глядишь, куда дорожка и выведет. В крайнем случае, поточнее, узнаем границы этой свалки». «Принимается, господин». Послушно произнес кот, скачками уносясь вдаль по груди барахла. «Мне ничего не оставалось, как отправиться вслед за ним. Главное, да и самое трудное в этом походе – не сбиться с пути. У нас не было ни единого ориентира, которого можно было бы держаться». И чтобы не плутать кругами по этой гигантской помойке разного магического хлама, когда-то еще в моем далеком детстве такое странное поведение заблудившегося человека пытались объяснить тем, что правый шаг больше левого и были очень далеки от истины. Я читал научные статьи об этом феномене уже в более позднее время, как остановили ученые люди, потерявшие ориентацию в пространстве, действительно ходят по кругу. Но не из-за широкого шага правой ноги, а из-за особенностей строения мозга, во время исследования добровольцев с завязанными глазами и снабженными GPS-передатчиками просили долго ходить по полю. И выяснилось, что по ходу движения участники эксперимента делали петли разного диаметра. Причем никакой ощутимой разницы между тем, какая нога является более сильной, и направлением поворота петли не отмечалось, также выяснилось, что люди даже в солнечный день могли идти по прямой в течение долгого времени, в облачную же погоду они начиняли петлять. Из проведенных опытов ученые заключили, что хождение по кругу объясняется работой человеческого мозга, а не особенностями его физического строения. По словам психологов, такое поведение человека зависит от того, что мозг получает информацию о направлении движения с некоторой погрешностью. Когда погрешности накапливаются, Тогда и выделяется предпочтительное направление, которое заставляет людей кружиться на одном месте. А я же сейчас вообще находился в кромешной темноте, разгоняемой лишь светом моего слабенького светляка. Поэтому мог бесконечно кружить по свалке, причем так и не осознав, что реально хожу кругами. У меня же надежда была на говорящего кота. Животное чувствует направление куда как лучше людей, да и ночное зрение у него имеется. Не пропадем». Кот скакал впереди, а я двигался за ним, прикидывая в голове, как же мне все-таки разобраться с паршивой копией кощея если нам удастся отсюда выбраться. Да и вообще, мне была интересна реакция самого Бессмертного, случись эта историческая встреча. Ведь он, по заверениям злобного Санты, вообще о нем ничего не знает, а ведь это часть его самого, да не самая лучшая, от которой он в свое время попытался избавиться, Таким вот нетривиальным методом, но все-таки. Вот только зря я надеялся на кота. Похоже, что нарезать круги, когда у тебя нет четкого направления и ориентира, прерогатива не только людей, а и любого разумного существа, и говорящий кот, похоже, тоже страдал той же проблемой. И когда мы в очередной раз прошли мимо приметной тряпки, расшитой крупными красными петухами, я громко окликнул своего четырехлапого спутника, Гремалкин, вот отсюда блохастый, мы, похоже, заблудились. Как так, миссир? Совершенно не обиделся на блохастого, но выглядел весьма обескураженно кот. А вот так, развел я руками, видишь, то ветуш с петухами, что торчит из-под конского седла. Мы мимо нее второй раз проходим. Какая ветуш? Кот посмотрел ту сторону, куда я ткнул пальцем. Вон та, я еще раз указал. с красивой вышивкой. Неожиданно кот подорвался с места и побежал в указанном направлении, только кожаные пяткой засверкали в лучах с петлячка. Я лишь покачал головой на его странное поведение, но ничего не сказал. Мало ли, кто как с ума сходит. Психика, она вещь тонкая, только грубая тронь сразу сбыть начинает. Ну, а психика дивних существ, каким, несомненно, являлся Гремолкин, вообще темный лес... ну сами подумайте как кого это быть говорящим котом меширр живем мессир кот заворящал словно умалиенный вцепившись передними лапами в старую тряпку и чего это он только в ней нашел на мой взгляд не такая уж она и красивая идите сюда скорее продолжал драть глотку хвостатый которому явно не хватало силы вытащить находку из под груды мусора ну и зачем тебе понадобилась эта вышиванка Строго посмотревши на кота, выхватившего тряпку зубами и продолжающего упираться в себе четырьмя лапами. «Вы так и не поняли, что это, мессир?» Выплюнувши тряпку изо рта, произнес кот с одежкой. «Никакая, это не вышиванка, это самая настоящая скатерть, самобранка. Понимаете, какая нам улыбнулась удача?» Глаза кота прямо и лучшились от счастья. «Я первонаперво целую крынку молока выпью». «Постой, постой, дружище, ты уверен? Скатерть-самобранка – это та, которая любую еду?» «Да-да, мастер, можете мне поверить?» Поспешно затараторил кот, словно на ускоренной записи. «Давайте же, ее быстрее вытащим и проверим. Вдруг она рабочая, а то у меня уже так урчит». «Сейчас, сейчас!» Тут уже засуетился я, поскольку и у меня в животе постепенно начал играть настоящий симфонический оркестр, Ведь сколько мы с котом бродили меж всех этих залежей, неизвестно, но то, что явно немало, факт. И отбросил в сторону тяжелое седло, визу украшенное серебром, золотом и драгоценными камнями. Вот интересно, а какое свойство было заложено в него магом-изготовителем повышать выносливость лошади? Или же добавлять силы храбрости седоку, а может она вообще без тяговой силы, видя коня работала, само по воздуху летала? Мессер. «А можно поскорее? Пожалуйста!» Заныл рядом говорящий кот, когда я ненароком с головой ушел в свои мысли. «Очень уж есть хочется!» «Да блин, и не говори!» Согласился я с ним, потянувши за край скатерки, обшитый по краю ярко-алой бахромой. «Нет, не идет, проклятая!» Выругался я. «Вы только не порвите ее, мессир!» бубнил под руку кот, когда я, упавший на четвереньки, принялся откапывать застрявшую часть самобранки. В нашем случае это очень ценная вещь, очень. Спокойно, хвостатый, без пены. Осадил я кота, когда уж очень сильно начал путаться он у меня под руками, не давая нормально работать. Не морощи под руку понапрасну, сам понимаю, что ценная. Под грудой, возможно, очень полезных магических вещей я обнаружил и второй край волшебной скатерки. Он оказался намотан на древко какого-то весьма кривого копья. даже не имеющего железного наконечника, просто грубо обструганная и обожженная на огне палка, заостренная с одного конца. Именно эта неандертальская палка и мешала мне вытащить саму бранку. Интересно, а эта хрень как сюда попала? Отмотавший ткань от кривого дрена риторически бросил я. О, не я бы поостерегся так уничижительно относиться к подобным древним артефактам. Посоветовал усатый пройдоха. «Подчас творение магов молодого и только нарождающегося мира на голову превосходит более поздние подделки. Тогда сама первородная сила была куда мощнее и яростней, а это вещь из таких». Наметанным глазом определил хвостатый. «Хорошо», — ответил я. «Возьму с собой эту палку, она мне вместо посоха послужит, раз уж ты ее так хвалишь, и эту». Хватит уже трепаться, показывай, как эта переносная столовка работает.